ЧАСТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ Дэниел сказал, «Представь, впервые в жизни я в медвежьем углу, не отмеченном на карте. Я здесь пролетал, но это не считается». Я возразила, «На карте он уже сто лет как отмечен. Присмотрись и увидь же дорогу». «Тропинку», — весело сказал Дэниел, «подумаешь, тропинка». «Никакая это не тропинка, а асфальтированная дорога. И даже до того, как её заасфальтировали, она была неплохая. Весной чуть раскисала, летом чуть пылила, зимой её иногда заметало, а в целом ничего. Впрочем, Дэниел был в восторге. Для него здесь девственный лес, нетронутая, дикая природа. А дикой природе Дэниел знает не больше среднего торонского таксиста. По пятницам занятий у меня нет, а у Дэниела всего один семинар до 11. И мы выехали пораньше, как только он освободился. Путь в 400 миль уже не кажется бесконечностью, но всё равно не близкий. Погода стояла славная, солнечный апрельский денёк. При градах Торонто вскорь сменились полями, а дальше, там, где почва скуднее, потянулись луга и перелески. Тут и там круглились серые гранитные глыбы, словно высунувшиеся из воды киты. Потом китов стало больше, а луга превратились в клочки травы меж камней. Часам к двум потянулись фермерские посёлки. За Хансвилом дорога стала свободнее, а за Нордбэем и вовсе опустела. Асфальт теперь проложили до самого Струона. Лишь за поворотом на Воронье озеро он кончается, и кажется, что ты и впрям перенёсся в прошлое. Впереди у самой дороги заведнялся островок чахлых веймутовых сосен. Я свернула к обочине, Затормозила. Опять? спросил Дэниел. Ну да. Я вышла из машины, пробралась сквозь подлесок к соสนам. Расли они в низинки, меж голых гранитных глыб. Вокруг зеленели мхи и травы, пестрели лишайники, ветвились жёсткие, живучие кустики голубики. Все сражались за место под солнцем. Есть места, где дёрн так тонко, что диву даёшься, как здесь что-то растёт, а они растут да не то слово, благоденствуют, лезут из всех щелей, цепляются за каждую крупицу почвы, всюду пускают свои тоненькие выносливые корни, закрепляются, оплетают каждый палый лист, каждую веточку, каждую песчинку на своем пути и постепенно, мало-помалу, создают вокруг себя грунт, пускают побеги. И так из века в век. Вдали от дома я забываю, как дорог мне этот пейзаж, Я присела на корточки за полупрозрачной стеной из сосен, отмахиваясь от мыскоры, пустила струю на мягкий изумрудный мох, и от нежности у меня защемило сердце. Всё в порядке? спросил Дэниел, когда я вернулась в машину. Хочешь сяду за руль? Всё в порядке. Мне было не по себе. Вот и всё. Полторы недели назад во вторник я сорвала лекцию И после этого место себе не находила, пару ночей не спала. В четверг я читала ещё одну лекцию, и хоть на этот раз всё прошло гладко, ни навязчивых воспоминаний, ни оборванных фраз, вопросов и ответов в конце. И всё равно после лекции я была как выжатый лимон. Вернулась в лабораторию, хотела поработать, но никак не могла сосредоточиться. Всё вспоминал Семет, представляла его у пруда. Я зашла в свой кабинет, села за письменный стол и уставилась в окно на раскинувшийся внизу Торонто. Моросил дождь, нудный, серенький торонтский дождик. Что-то со мной не то, подумалось мне. Может, не заболела ли? Нет, не заболела. Тут, как говорится, камень на сердце. И сразу вспомнилось, как миссис Станоу вчераняи слёзы в кухонную мойку заявляет Господу Богу, что хоть на все и его воля, все равно у нее камень на сердце. «Камень на сердце! Камень!» — твердила она яростно, будто втолковывая ему. В тот раз, кажется, речь шла не о нас. Если не ошибаюсь, тогда у миссис Тедвард умер внук от какой-то детской хвори, от которой обычно не умирают. Я смотрела, как ползут по стеклу дождевые капли, словно улитки, оставляя за собой блестящие дорожки. Казалось, в последнее время я занята только мыслями о доме, будто хожу по замкнутому кругу. Надо взять себя в руки, подумала я, понять, что не так, и найти решение. Ты же учёный, твоя работа находить решения. Впрочем, не знаю, как искать решение, если даже задача не поставлена. Тут в дверь кто-то робко постучал, и, обернувшись, я увидела на пороге одну из моих второкурсниц. Фиона де Йонг. Обычно вид студента на пороге вселяет в меня неясную тревогу, но в ту минуту я рада была любому разнообразию и спросила, чем могу помочь. Она далеко не красотка. Лицо бледное, волосенки жиденькие и мышиного цвета. По моим наблюдениям, душой компании ее не назовешь. Зато она одна из немногих моих студентов, кто подает хоть какие-то надежды. И ее работы не так уж удручают. Она спросила... Можно вас на минуточку, доктор Моррисон. Конечно, отозвалась я. Заходите, Фиона, садитесь. Я кивком указала на стул у стены, и она попрежнему робея села. Коллеги мои в основном женщины, жалуются, что их без конца отвлекают студенты, опять же в основном девушки. Приходят и спрашивают совета о чём-то далёком от учёбы, о личной жизни и так далее. Меня почти не донимают. Дело, наверное, в том, какое я произвожу впечатление. Мне ждут от меня участия, вот и всё. И они, пожалуй, правы. Участие и сопереживание примерно одно и то же. Поэтому я ожидала, что вопрос Фионы связан с учёбой, и удивилась, если не сказать, встревожилась, увидев, что губы у неё дрожат. Я откашлялась и, выждав минуту, спросила с невозмутимым спокойствием: "В чём дело, Фиона?" Она опустила взгляд, явно пытаясь овладеть собой, и меня пронзила догадка. Боже, она беременна. В таких случаях я теряюсь. В университете есть штатные психологи, они-то с их опытом сумеют подобрать нужные слова. Я поспешно добавила, «Если у вас личный вопрос, Фиона, если с учебой это не связано, то вам, наверное, не ко мне». Фиона подняла голову. «Как раз-таки связано». Это В общем, я хотела сказать, что ухожу. Думаю, так будет лучше. Просто хотела вам сказать. Мне очень понравился ваш курс. Ну, вы понимаете? Вот я и пришла попрощаться. Я округлила глаза. Наряду с изумлением меня оқалнула радость. Вот студентка, которой в самом деле понравился мой курс. Я переспросила: "Как уходите?" из университета или на другой факультет из университета это э тяжело объяснить но в общем не хочу продолжать я удивлённо смотрела на неё но успехи у вас блестящие в чём в чём вы видите причину и она ответила в чём видит причину и вовсе ни причём была тут беременность она рассказала что родом она с небольшой фермы в квебеке И вкратце описала свои родные места. Но я в описании не нуждалась. Я и так всё видела перед глазами, представляла до мелочей, вплоть до чайного сервиза на кухонном столе белого с синим узором. Из пятерых детей в семье она одна училась с увлечением. Ей предложили место в университете, присудили стипендию. Когда она решила ехать учиться, отец был потрясён и разодосадован, не понимал, на что ей диплом. Постая трата времени, сказал он, и деньги на ветер. Мать её гордилась, но была озадачена. Почему она так рвётся прочь из дома? Братья и сёстры и всегда-то её считали чудачкой, а теперь укрепились в своём мнении. Её парень пытался понять. В этих словах она взглянула на меня с мольбой. Ей хотелось, чтобы я им восхищалась, дескать, молодец. Пытался понять. Вся беда была в том, что между Фионой и её домашними Нарастало отчуждение. Когда она приезжала домой, никто просто не знал, о чем с ней говорить. Отец ухмылялся. Фиона теперь у нас ученая. Называл ее мисс Фиона де Йонг, мадам профессорша. Мать, с которой они всегда были близки, теперь при дочери Рабела, боялась слово молвить, потому что не могла сказать ничего умного. Ее парень теперь ходил мрачнее тучи, старался не злиться, да где там. Видел высокомерие там, где ему не пахло. Ему чудилось презрение, хотя на самом деле Фиона им восхищалась. Школу он бросил в 16. Когда ему было 18, у его отца случился удар, и с тех пор хозяйство на ферме легло на его плечи. Он добрый, рассказывала Фиона, и умный на свой лад, совсем не глупее любого из ребят на курсе, и взрослее в 100 раз. Но он не верит, что она к нему так относится. Вслух он не говорит, но про себя наверняка думает, что если она его и правда любит, то бросит университет, вернется и выйдет за него. Фиона умолкла, посмотрела на меня с немой мольбой. Я задумалась, что ей ответить. Наконец я спросила, «Фиона, сколько вам лет?» «Двадцать один». «Двадцать один. Не кажется ли вам, что вы слишком молоды для таких решений?» «Но решать-то надо, то есть...» У тебя это решение остаться тоже решение, так? Но вы проучились уже 2 года, перешли экватор. Если сейчас бросить, это будут впустую потраченные годы. Безусловно, сейчас самое разумное будет доучиться, а дальше дальше вам проще будет принимать другие решения. Фиона потопилась и пробормотала: "Только, по-моему, не стоит оно того. Вы же говорили, вам нравится «Да, но... А еще говорили, что мама вами гордится, и отец тоже наверняка. Может быть, он и не вникает в суть вашей работы, но, не сомневаюсь, в душе он будет гордиться вашими успехами, и братья с сестрами тоже, хоть, возможно, и виду не подадут. А ваш молодой человек, если он вас любит по-настоящему, то не захочет вас лишать чего-то настолько важного, того, что может изменить вашу жизнь». Феона молчала. откинувшись взглядом в пол я продолжала понимая ваши чувства ведь и я родом из той же среды что и вы но уверяю вас оно того стоило радость гордость что-то упало ей на колени фион плакала лицо её было уже мокрое от слёз я отвернулась окинула взглядом творческий беспорядок лаборатории в ранё с первого до последнего слова сказала я себе. Не понять тебе её чувств. И родом ты не из той же среды. Леса да поля больше ничего общего. Да и что ты пытаешься сделать? Склоняешь её поступить так же, как ты в своё время. Она к тебе не за советом пришла, а попрощаться. Из вежливости только и всего. Фиона выудила из кармана куртки бумажный платочек и принялась утирать слёзы. Я сказала: Прошу прощения. Вы просто выкиньте из головы всё, что я сейчас говорила. Фиона ответила глухо сквозь салфетку. Ничего. Вы ведь скорее всего правы. А может и нет. Одной салфеткой тут не обошлось. Я встала, порылась в карманах плаща, искала ещё одну. Спасибо. Она высморкалась. Я всё думаю и думаю об этом, аж голова раскалывается. Так что думать вообще невозможно. Я кивнула. Хотя бы здесь я ее понимаю. Чуть погодя, я сказала. У меня к вам просьба. Фиона замялась. Не могли бы вы обратиться к нашим психологам? Вряд ли они станут вас переубеждать. Просто помогут все обдумать. Принять зрелое решение. Фиона согласилась. Фиона согласилась. И через пару минут ушла, более-менее успокоенная. Оставшись одна, я снова передвинула стул к окну и продолжала смотреть на дождь. Братья и сёстры Фионы всегда её считали чудачкой, а мы, те люк, гордились моими успехами. Нет, вовсе мы ни из одной среды. Никто меня никогда не отговаривал учиться дальше. От меня этого ждали. Меня всегда поддерживали. И я ни разу не пожалела. Ни на минуту. И сейчас не жалею. Теперь я убедилась, что и мой кризис, и все прочие трудности — это не из-за работы. Работа тут лишь предлог. Может быть, преподаватель из меня не ахти, но прав, Дэниел, я ничуть не хуже большинства. А научная работа у меня идет отлично. Мы служим науке. Я и мои малыши беспозвоночные. Я задумалась о Фионе. А её страхи отдалиться от родных. Не в этом ли и моя беда? Умом я считала, что готова заплатить такую цену, но в душе, возможно, этому противилось. Но я-то от родных не отдалилась, во всяком случае от Люка и Бо. Было между нами временное охлаждение в мои студенческие годы, но сейчас мы так же близки, как если бы я осталась на Воронежском озере. Мы очень разные, но близки, несмотря ни на что. «А Мэтт?» Я подумала о Мэтте, и тут все, кажется, стало на свои места. Фиона боится перерасти свою семью и любимого, но, возможно, все к тому идет. Может, ее друг и умен на свой лад, но не на ее. Мэтт же умен на мой лад. О том, чтобы перерасти Мэтта, и речи нет. Мой нынешний кризис, не говоря уж о боли, что я ношу в себе почти всю жизнь, конечно, всё это связано с ним напрямую. А как же иначе? Всем, чего я достигла, я обязана ему. Столько лет я на него смотрела, перенимала у него лучшее, разделяла его увлечения. Разве могло это пройти бесследно? Он так мечтал учиться, был этого достоин как никто другой. И по своей вине вот где самое страшное. упустил возможность Я сидела за письменным столом, прислушиваясь к деловитым голосам у стены. И сердце разрывалось от несправедливости. Я думала когда-то, что мы всегда будем вместе. Я и он. Вечно бок о бок у пруда. Его план. Да чего же он был нелеп, наивен, прекрасен? Одно слово детства. Но время идёт, пора взрослеть. Но повзрослеть не значит отдалиться, как мы ведь, правда? В том-то и заключалась суть. Мэтта я любила больше всех на свете, но при каждой нашей встрече меж нами разверзалась непреодолимая пропасть, и нам нечего было друг другу сказать.